Глава десятая Русалка хоть не разговаривает, нехотя поинтересовалась. Домовой пожал плечами и покосился на меня, а потом еще пару шагов и сделал назад. «Русалка нет», — грустно проворчал он. «А кто да? Я внутренне похолодела». «Караси? Нет, ну спросить-то надо, в порядке бреда». Нафаня подбоченился и зыркнул на меня из-под бровей. «Ну и что? Подумаешь, рыба говорящая?» Он даже не смутился ни разу. «И за что ты так с ними?» — выдохнула. «Да что им будет-то, рогатым твоим?» «Я не про демонов, я про карасей!» — перебила его. Вот сейчас Нафаня покраснел. А я-то думаю, чего король домового на дух теперь не переносит, а оно вон чего. Я уже рот открыла, чтобы отчитать виноватого в такой самодеятельности духа, как в гостиную влетела радостная турта. Чуть притормозила в поклоне, приведена с коритой и восторженными глазами уставилась на Нафани. Нет, ну надо же, это же великолепно, это изумительно. Не был бы ты таким мелким, расцеловала бы. Она потянулась когтистыми пальцами к дымовому. Тот пискнул. «Не надо, чертяка демонючья!» «Нет, ну это же надо такое великолепие!» «Лужа в бальном зале?» «На всякий случай, предположила я». Турта удивленно на меня посмотрела. «Что в бальном зале?» Я только за голову схватилась. «Нафаня!» рявкнула. «Что ты еще натворил?» — Это не я! — с обидой отреагировал мой личный домовой, который, судя по всему, переиначил половину дворца на свой лад. — А кто? — пыталась не кричать, но получалось плохо. — Это звездушка! — выпятил он вперед подбородок. — Полы-то холодные тута, так как на кладбищенском погорье к полнолунию, в крещение! — И? И теперь тут коврики вязаные везде, и ковры на стенах. Сифоньетжет так и и до ревматизму недалеко. Заступился на фане за своих. Именно всплеснула руками Турт. Впервые за мою жизнь во дворце тепло стало, и комната такая горячая. Я и туда заглянула. Это что? Баня. Невнятно проворчал домовой и шмыгнул в ближайшую стену. «Что — Что? — переспросила демоница. — Баня, — повторила я. — Это место такое, где все моются, парятся и вениками по распаренной коже хлещут. Постаралась ответить поподробнее. — Чем хлещут? — скривилась Турта. — Вениками из веток лиственных деревьев. — — рассеянно ответила я, пытаясь теперь сообразить, как буду во дворце минимизировать ущерб от действий моих домовых духов. — Извращенцы! — выпалила демоница и, развернувшись на пятках, покинула гостиную. Рядом фыркнула карита, а потом, не удержавшись, и вовсе рассмеялась. — Рада, что хоть кому-то весело. — Так, нужно выцепить каритора. — «Быстренько сбежать в графство, пока мне по шее не прилетело?» «Нет, там достанут. Тогда в тур по провинциям. И на фаню оставить присматривать за королевой. Авось по кирпичику дворец не разберет, хотя с его энтузиазмом я бы не обольщалась. А ведь еще когда-то нужно навестить лечебницу. Магиану я вчера осматривала, так что там ждет. Эх, не будет мне в жизни покоя». Каритер явился почти через час. Мы с Каритой успели перебрать мои наряды. Часть я буквально впихнула ей, так как мне столько и за десять лет не износить. Попить чайок на кухне и переброситься парой вестников с Олтой, которая осталась в замке. Девочки с радостью уселись за сортировку подарков, чувствуя себя полезными и нужными. — Ты готова? — спросил Каритер с порога, кивнув девушке Тилико. Карита как раз закрепляла ленту в моих волосах. Я ей помогла с прической чуть раньше. «Смотря к чему», — ответила, стараясь не вертеть головой. «Нас ждут в северной провинции», — напомнил он, подошел к шкафу и вынул подбитый мехом плащ с королевской эмблемой. Я скривилась, но кивнула. Хотелось поскорее закончить эту эпопею с посещением провинции и заняться куда более насущными делами. Развивать тут медицину, например, и учиться, и все же защитить местное женское население от того геноцида, что происходит сейчас. Фу, век бы этих приемов в замках не видела. Идем. Дождалась, когда Карита отойдет, и, поблагодарив ее, поднялась. А провинции нормальный лорд заведует. Королем странностей за ним не замечено. Пожал плечами муж. Если кто-то не заметил странности, это не значит, что их нет. Посему буду лучше подозревать власть имущего мужика во всем и сразу. Как показывает последний опыт, наблюдательность лишней не будет. Муж вновь перенес нас в карету, движущуюся по дороге. Хорошей мощеной дороги. Кругом были поля, на которых работали вполне упитанные люди. Только люди. Ни оборотней, ни гоблинов. Странно это все. поделилась своими мыслями с Каритором. «Оборотни здесь на особом положении. Они управляют всеми этими людьми и подчиняются напрямую горду. Земли здесь бедны жизненной силой, и никто, кроме оборотней, не способен получить с них урожай. Для выживания здесь нужны магия земли, а потому на простой труд приглашаются только люди», — пояснил он мне. Я кивнула. Ясно, система симбиоза, выработанная тысячелетиями, помогает выживать всем в непростых условиях. Да и люди не выглядят несчастными. Кстати, работали здесь лишь мужчины, поэтому... «А где все женщины?» – спросила подозрительно. Муж коротко хохотнул. «Здесь мужчины могут позволить женщинам не работать. Семья должна быть совсем бедной, чтобы выгнали женщину трудиться». Теперь хохотнула я, вспомнив нашу пожилую санитарочку, которая в отделении за десятерых пахала, да потом дома трех мужиков кормила, мужа и двух сыновей-оболтусов. Муж работать не мог из-за старой травмы, а сыновья все жениться никак не могли, такую как мать, где найти, чтобы для них все было. А тут мужики в полях пашут, только чтобы их женам работать не пришлось. Не вся мяра состоит из мужчин-дегенератов. Есть здесь нормальные мужики, коих, судя по всему, большинство. И черт его знает, что лучшее, когда тебя так опекают, что кругом создана куча ограничений, или ты хватаешься за все подряд, чтобы прокормить себя и семью. Нет, тут мужчины где-то честнее, и сидеть на шее женщины для них – бесчестие. Чуть тут подправить, там изменить, и все хорошо будет с этим миром». Ехали мы около часа, прежде чем въехать в небольшой городок. Зданий из камня здесь почти не было. Кругом стояли деревянные строения, а лишь возвышающийся замок был построен рармат. Подтвердил мои догадки муж. Здесь много рудников, где его добывают. Построить из него замок было намного легче, нежели везти сюда камни с юга. Я только головой покачала. Замок выглядел хрустальным, поблескивая на солнце острыми гранями. «Красиво!» Я так загляделась, что даже не заметила, как карета остановилась. Поэтому даже вздрогнула, когда каретер набросил плащ на мои плечи. «Нас уже ждут». Он улыбнулся, видя мою растерянность. «Там прохладно». «Ну да, север же». Дождалась, когда мой принц выйдет из кареты и подаст мне руку. «Привыкла уже». Постаралась грациозно выбраться наружу. Ага, с моей-то природной неуклюжестью и огляделась. Вокруг нас на небольшой площади толпился народ. И только процентов 30 были мужчинами, остальные являлись представительницами прекрасного пола. И половина точно была оборотнями, точнее, оборотницами. Как интересно! Над согнутыми спинами в легком поклоне стоял демон. Рядом с ним, ни позади, ни даже полшага в стороне, стояла оборотница в дорогих одеждах. Я себя тут же нищенкой почувствовала. Она-то вон вся так золотом осыпана, что даже в глазах рябит. Ладно, рефлексировать будем потом. Тем более, что я не собираюсь в обычной жизни так наряжаться. Так что народ должен видеть меня как есть, хоть и знавать иногда будет. «Приветствую вас, будущие правители Соединенного Королевства!» Громко провозгласил демон. Я улыбнулась. Этот не стал делать вид, что меня нет рядом с мужем. Наоборот. Они расшаркивали с каритером минут пять, давая народу возможность рассмотреть меня. Оборотница супруга данного лорда глазела на меня не мигая, чуть подозрительно. С небольшим страхом и тонной недоумения. Я чуть подмигнула ей, показывая, что пакости от меня ждать не стоит. Женщина заметно расслабилась. Видно, что мужа она любит и ревностно будет оберегать, если я вдруг сумасбродно захочу его обидеть. Хорошая пара. После обоюдных речей нас пригласили внутрь этого хрустального замка. Я глазела по сторонам, рассматривая внутреннее убранство. Вот видно, что женщина тут рулит. Все красиво, функционально и со вкусом. Стены были из чего-то матового, поэтому насквозь не просматривались, но выглядело это все просто обалденно в сочетании с полупрозрачным куполом. Храм, расположенный внутри замка, также был выше всяких похвал. Видно, что проведения тут не забывают и чтят. Золото и цветы на алтаре были тому подтверждением. Наше подношение же с него исчезло. Впрочем, я этого уже ожидала и не испугалась. Потом на всякий случай заглянула за статую. Там никого не было, поэтому я с облегчением выдохнула. Надеюсь, что в этой провинции все хорошо женским населением. А потом был бал. Точнее, сначала банкет, а потом уже кто как хочет, пусть так и развлекается. На столах стояла простая, но очень сытная еда. Вино тоже было крепленое. И разговоры, разговоры, разговоры. Так как рядом со мной посадили оборотницу жену лорда, то выбора у меня не было. Для начала я поинтересовалась ее именем. «Салика, госпожа принцесса», – смутившись, представилась она. Я покосилась на каритеры, который что-то активно обсуждал с лордом и принялась расхваливать и замок, и земли, и оборотней. Салика совсем покраснела, но выглядела откровенно довольной. Я поделилась тем, что у меня деревнями в графстве тоже оборотни управляют. И жена одного управляющего родила буквально вчера четверых. Вот кто меня за язык тянул? Женщина заметно сникла. У нее даже слезы в уголках глаз появились. Не поняла, какую душевную травму я там у нее расковыряла. Понадобилось еще сколько-то времени, чтобы выяснить, что детей этой семейной паре проведение не дало. И как бы они ни старались, забеременеть у нее никак не получается. Я задумалась на пару минут, а потом предложила Салике пройти сканирование и посмотреть, что с ней не так. Если все можно исправить, то почему бы и не помочь хорошей женщине? тихим ей Тихим шепотом разъяснила ей, что многое в этой сфере лечится. «А когда?» – неуверенно спросила она. «Да хоть сейчас, если в замке найдется комната, где нам никто не помешает, то...» «Найдется!» – громко вскрикнула она. Наши мужья обернулись и настороженно на нас посмотрели. «Мы сейчас!» – я поднялась из-за стола. Рядом скачила на ноги Салика. «Отойдем поговорить о своем!» а девичьям. Весь свет данной провинции наблюдал за тем, как новоявленная принцесса и жена их непосредственного начальника торопливо выскочили за полупрозрачную дверь. — А кто нам запретит? Короля-то тут нет. Сюда — Сюда. Салика открыла дверь минут через пять ходьбы по коридору замка. Комната, куда мы вошли, выглядела весьма уютной, и здесь был подходящий диванчик. — Ложись. Сейчас мы посмотрим, все ли у тебя хорошо. Показала ей на диван. Оборотница послушно легла и принялась внимательно за мной следить. Все же природная настороженность не давала ей до конца расслабиться. Я же, положив ей руки на живот, принялась изучать проблему. Хм, странно. Пробормотала, пытаясь понять, что не так. Никаких патологий нет, кроме... Сначала рукам своим не поверила, потом начала изучать более детально и... «Срок недели две», — предположила. «Еще никаких сопровождений нет, вот и...» «Срок?» — пискнула с дивана Салика. Я чуть фыркнула. Снова при пациенте вслух разговариваю. «Дурная привычка, искоренять надо». салика ты уже беременна. Срок недели две, не больше». «Магия пока дает не очень четкий отклик, но факт. Наличие плода в матке я могу подтвердить». Вновь дала волю магия, чтобы проверить свои подозрения. Ну, точнее, двух плодов. «Беременна?» – прошептала оборотница и уплыла в обморок. «Очьясь и разумеется. По крайней мере, ужаса на ее лице я не увидела». «И даже на шатыре, нет!» – возмутилась я, оглядываясь по сторонам. Увидела стоящий на столе графин, с водой схватила, набрала в рот воды и прысла на бесчувственную барышню. Там мгновенно открыла глаза и проехалась когтями в сантиметре от моего лица. Я чуть графин от неожиданности не выронила. «Простите!» Салика скатилась с диванчика и бросилась на колени. «Простите, госпожа, я...» «Я не сержусь, понимаю, что у тебя инстинкты сейчас превалируют». Я аккуратно поставила тару обратно на столик и попыталась поднять с полу испуганную женщину. Еще бы на принцессу лапой замахнулась. За такое тут казнят. Блин, выругалась, когда у меня ничего не получилось. Пришлось отправлять вестника мужу. Тот явился через минуту с грохотом, открыв дверь. «Помоги ее поднять», — попросила. «Что с ним произошло?» Следом за каритором в комнату вбежал муж салики И помог принцу перетащить оборотницу на диван. «Ничего страшного. Я смахнула лба пот Просто ваша жена узнала, что беременна, и бамс, и этот в обморок рухнул». Салика громко вскрикнула и бросилась к мужу. Каритер, приподняв брови, вопросительно на меня посмотрел. Я смутилась и шаркнула ножкой, точно как на Фаня недавно. «Они просто детей хотят». Сразу же принялась оправдываться. Чем у вас тут в чувство приводят Магиана Солтит вроде бы что-то говорила об ароматических солях и маслах. — Громко рыкнул мой принц, и все тут же подпрыгнули на месте, а лорд-демон еще и глаза открыл. На то, чтобы успокоить будущих родителей и убедить их в том, что мы их не будем ни казнить, ни в казематы отправлять, ушел почти час. А еще пришлось дать клятву, что с Аликой все в порядке. И да, рожать они пообещали только под присмотром специалистов из моего лекарского дома. Едва мы перевели дух, как к каритеру прилетел вестник. Тот сразу помрачнел и открыл портал. Кому-кому, а мужу я доверяла, поэтому вошла туда без колебаний и оказалась в школьном кабинете Магианы Солтит. Что случилось? Спросила тут же, не дожидаясь, пока передо мной раскланяются. — приграничном с драконами поселении какая-то заразная болезнь появилась, — ответила Магиана, все же поклонившись. — Ясно, буду заниматься любимым делом — лечить больных. — С десяток лекарей из больницы уже отправлены туда. Распознать болезнь они пока не могут, поэтому я и вызвала вас. — Нам нужно быстрее попасть туда. и Я повернулась к Каритеру. — Это опасно, ты не демон. ты можешь заразиться», ответил он. «Я, маг, лекарь. Если хочешь, то я могу уходить пожизненно с воздушным пологом, но мне нужно сейчас же обследовать больных и выяснить, что там случилось». Я умоляюще посмотрела на него. Он скрипнул зубами, но нехотя кивнул. «Я буду находиться рядом и следить, чтобы чего плохого не произошло». Пришлось соглашаться, иначе меня никуда бы не пустили. магиана же никого не спрашивала скорее всего ее муж даже не знал о том что она собралась с нами но она обученный специалист который прекрасно понимает что такое гигиена и защита перенеслись мы на залитую солнцем площадку посреди деревни состоящей из обычных деревянных домов с каменным основанием вот только здесь было так тихо и безлюдно будто вся деревня вымерла но так ведь не бывает чтобы все сразу заразились без инкубационного периода и слегли все деревни. У кого-то иммунитет должен быть чуть крепче, нежели у остальных. Что-то здесь явно было не так. Магиана отправила кому-то вестник. Из самого добротного дома выскочил лекарь-эльф, который чуть притормозил, заметив нас с принцем. Предсказуемо отвесил поклоны. «Доложить обстановку?» По-военному распорядилась Магиана. Помимо жителей деревни, плохо стало двум лекарям. Они работали с больными, живущими на берегу и... Берегу? Я огляделась теперь по-хорошему. Слева горы, справа река. И ни одного колодца в деревне не видно. Здесь есть ездовые ящеры? Поинтересовалась. Была парочка, но они тоже померли от неизвестной болезни дней 10 назад. Показал свою осведомленность эльф. Я хищно улыбнулась и вынесла предварительный вердикт. «Никому не пить воду. Скорее всего, в ней есть отравляющие примеси или бактерии, вызывающие заболевания. Однако, чтобы полностью понять, что это, мне нужно осмотреть пациентов». Я решительно направилась к дому, из которого выскочил лекарь. Рядом послышались шаги карета «И если в воде что-то есть, то нужно предупредить деревню, что расположены вниз по течению», – сказала уже тише. Муж услышал, и с его руки сорвался вестник. Магиана тоже старалась не отставать, хотя было видно, что она бережет свой небольшой животик. В доме было темновато, и больные лежали прямо на полу. Визуальный осмотр показал, что кожные покровы бледные, покрыты пятнами, а животы массово вздулись. Внутренние органы не выдерживали такой токсичной нагрузки. И все больные – люди. В деревне оказался только один представитель другой расы – бабулька-божий одуванчик с кровью Тилико. Она-то как раз не болела, и именно она вызвала помощь, глядя, как мучаются ее соседи. И раз она водной расы, то... Говорила я им, что вода плохая стала, чтобы у меня только брали. Нет, пить захотели, к реке спустились и все, а теперь лежат вот, помирают. Качала она головой, подслеповато глядя на меня водянистыми глазами. Я чертыхнулась и пошла спрашивать у магианы, чем они лечат людей. Демоны, понятно, их почти невозможно отравить. А вот оборотней лечат слюной артопана. Но она слишком сильна и может убить человека. Нет тут человеческих адсорбентов, хоть убейте. И даже банальный активированный уголь здесь не сделать, берез нет. Да и вообще деревья толком не изучены, ну и кто будет тратиться на людей? Их и так много. Магиана на мои измышления только руками развела. После недолгого совещания мы решили использовать просто чистую воду с несколькими каплями слюны этого самого артопана Выход так себе, но это все же лучше, чем ничего. Положительный результат мы увидели уже через два часа. Людям стало легче. Всем. Дружные какие. Все же местный иммунитет иногда просто поражал. Даже человеческий. Возможно, виновата тотальная антисанитария и естественный отбор. Младенческую смертность у людей тут никто и не отслеживал. Кари, нужно найти источник отравления в реке. Не знаю, может, там урановую руду где-то вымыло потоком. Или деревья с ядовитыми корнями поселились на берегу. Найти нужно. Кари кивнул Я уже отправил ищей к последу. Они найдут. Я бы сама. Попыталась вякнуть, но тут же замолчала, напоровшись на тяжелый взгляд. «Ну да, принцессы по горам не скачут, как козы. Ладно, я же потом образцы изучу, если мне их предоставят». Еще через час я решилась оставить больных на лекаре и отправиться, а куда собственно? «Можем во дворец, можем к тебе в замок». Каритер лукаво на меня взглянул. «Можем на источники». Я хмыкнула и посмотрела на вечернее небо. Давай на источники. Там побудем часик и домой в замок, решила. Порталом мы переправили Магиану в школу, а сами отправились к морю. Ты знал, что я сюда захочу? покосилась на своего довольного и предусмотрительного мужа. Предполагал, кивнул он. Рядом с чашами с целебной водой была разложена чистая одежда и на ровном валуне Был накрыт ужин. А ведь я действительно проголодалась. Но сначала в воде понежусь, а потом уже до еды доберусь. Я себе в этом плане не доверяла и вполне могла утонуть на сытый желудок. Но не люблю я плавать, точнее, не умею. И не люблю тоже, потому что не умею. В замок мы явились к закату и тут же наткнулись на Колю, который нас явно ждал. «Что случилось?» — выдохнула я. Как они тут без меня справляются, если каждый день что-то происходит? Оборотни подрались. Нахмурив Бровина, я бедничал домовой. Какие оборотни? Не поняла я. Знамо какие. Замковые. Это ж надо. Натащила сюда кого попало. Теперь вон чего. Картохи на них. Не напасешься. Проворчал дух. Журял наш садовник. С луртом нашим дворецким. Подрался. Приплыли. — скинула я брови. — А чего они подрались? Нормально жили до этого. — Так ты ж в дом столько невест натащила. — Оборотни, сними так напряженка. А тут их вон, сколько бегает. Ну, лурд к этой, Доне, со всем вниманием. А она как заверещит на кухне. А журел мимо проходил. Ну и подумал, что непотребства там творятся. Коля вздохнул и уселся на ступеньку в холле. А дальше... Поторопила я его. Дальше. Лурта Демонюка твоя крылатая вылечила. Но осадок остался. Дона теперь за по пятам ходит. Защитник его выбрала. А он? Спросила испуганно. По-моему, он сам пока в шоке и счастью своему поверить не может. Шарахается от нее. Но глядит ласково. Он задумчиво почесал бороду. Она ходит, а он глядит. «Точно!» Он вскочил на ножки и побежал к стене. «Комнату для них надо готовить отдельную. Суриза, где то чертяка рогатая? У нас свадьба на носу! Еще одна!» «По-моему, мои домовые оборзели». Повернувшись, пожаловалась я смеющемуся мужу. «Радует только то, что в замке русалки нет, а во дворце есть. Зато не скучно». Пожал он плечами. «Знаешь, я уже начинаю ждать того момента, когда мне вдруг станет скучно. А то сюрпризы так и сыплются!» — фыркнула. «Боюсь, что если тебе станет скучно, то ты что-нибудь сама придумаешь для развеивания скуки». Каритор мягко притянул меня к себе. «Ваше Высочество!» — прервал нас сбегающий по ступенькам Пауэр. За ним бежал Иртыш. «Ну, хоть дома-то меня по имени называйте!» Возмутилась, когда они еще и поклониться умудрились. «Так хочется, чтобы хоть тут без всего этого! А у вас-то что случилось?» «Там, бывшему драконьему высочеству, приказ пришел!» Не стал трепать мне нервы мой названный братец. Парень то и дело похихикивал. «Да знаю я! Король ему провинцию пожаловал!» Отмахнулась. и Иртыш тут же поменялся в лице и посмотрел на отца. «От короля пока ничего не приходило!» Где-то наверху раздался горестный снырёв. «Пришло, наверное, только что». «От кого тогда пришёл приказ?» — не поняла я. «От владыки драконов. Ютису запрещали мешать королевскую кровь с какой-либо другой, кроме драконьей. Иначе его детей владыка никогда не признает своими внуками», — пояснил Паур. «И что, Ютис?» Осторожно спросила. он Умудрился спалить несгораемую бумагу. Одна печать осталась. Хихикнул Иртыш. Ясно. А Олте ничего такого не приходило? Вот раздражает меня их биологический родитель. Приходила, но она даже читать не стала. У нее все письма лежат нераспечатанные. Сдал ее демоненок. А что там с жалованием короля? Теперь и за пределами замка... раздался рев дракона. Видимо, крылатый принц решил развеяться и полетать. Всех девчонок мне тут перепугает паразит. Срочно, срочно женить и отправить отсюда подальше.